Глава 1.1 Когда я очистил компьютер от вируса открытких и упаковал добытый файл, теперь он будет выглядеть виртуальностью, как обычная дискета, наступила полночь. Голова больше не болела, спать не хотела совершенно. Кто же из обитателей Диптауна спит ночью? — Вика! — Перезагрузка, — скомандовал я. Задумчивое женское лицо на экране нахмурилось. «Правда?» «Конечно». Экран слегка померк, изображение размазалось. Потом компьютер замигал индикатором жесткого диска, перезагружаясь. «Машина у меня несерьезная. Пентиум. Но менять ее на более совершенную, и руки не поднимаются. Старый конь борозды не испортит». «Добрый вечер, Леня», — сказала Вика. «Я готова к работе». «Спасибо». Подключайся к Диптауну через обычный канал. Защёлкал модем, набирая номер. и натянул шлем, сел. — Соединение на 28800, канал стабильный, — сказал Вика. — Включай Дип. Выполнено. Глубизна, белая вспышка в центре экрана, потом разноцветие. — Как ты смог создать Дип-программу, Дима? со своей расшатанной психикой, дилетантскими познаниями в психологии, самыми элементарными знаниями в области нейрофизиологии, что тебе помогло? Сейчас, когда ты богатый и знаменит, что ты пытаешься сделать? Понять собственное озарение или придумать что-нибудь еще более удивительное? Или просто распутничаешь? и куришь штрафку в свое удовольствие, или бродишь дни и ночи напролет по улочкам Диптауна, любуясь на рук своих. Я хотел бы знать, но не оказаться на твоем месте, ибо ты просто рядовой житель виртуальности со всеми своими миллионами и прототипом восьмерки в качестве домашнего компьютера. Глубина держит тебя так же цепко, как провинциального программиста из российской глубинки, месяцами копящего деньги на визит в Диптаун. Ты не дайвер, Дима, и потому я счастливее тебя. Комната та же, но за окном всполохи рекламы и легкий шум машин. «Все в порядке, Леня?» — оглядываюсь. «Да, я пойду погуляю у Вика». Беру с стола дискету с добытым файлом, прячу в карман. На полке среди десятка книг и стопки сидишников лежит плеер. Засовываю в него диск «Элло», надеваю наушники, включаю «О! Чё и хотелось!» Под бодрую музыку выхожу из квартиры, запираю двери. На этот раз жучков нет на тротуаре я поднимаю руку торможу такси водитель на этот раз пожилой грузный очень интеллигентный мужчина компания дип проводник рада приветствовать вас лёня киваю сажусь к ресторану три поросенка водитель кивает это адрес мой известия едем быстро Пара поворотов, и перед нами странные здания, частично каменные, частично деревянные, частично из соломенных циновок. Захожу в давно знакомый ресторанчик, осматриваюсь. Помещение поделено на три части. Блюда восточной кухни подают в той, что выстлана из циновок, европейскую можно отведать в каменной, русскую, естественно, в деревянной. Есть мне не хочется. Виртуальная еда субъективно насыщает, и когда у меня полный финансовый напряг, я начинаю питаться в трех поросятах, но сейчас надо просто держаться подельщиком. Иду прямо к стойке бара, за которой стоит плотный молодой мужчина. Здравствуй, Андрей. Иногда хозяин ресторана сам обслуживает виртуальных клиентов, однако сегодня явно не тот случай. Глаза бармена оживляются, но это чистая механическая любезность – «Здравствуй. Что будешь пить?» «Джин-тоник со льдом. Обычный». «Смотрю, как бармен смешивает напиток. Тоник. Настоящий швепс. Джин. Приличный бифитер. Компании, производящие спиртное, позволяют использовать виртуальность и образы их продукции за самую символическую плату. Реклама?» «Пепси-кола вообще бесплатно Это был их рекламный ход». Зато Кока-Кола стоит ровно столько же, как в реальности. Ее покупают. Беру стакан, присаживаюсь за свободный столик, наблюдаю за посетителями. Это всегда интересно. Мужчины и женщин приблизительно поровну. Женщины все как на подбор красавицы. Самые разные от блондинок скандинавского типа и до негритянок с антрацитовой кожей. Мужики в основном уроды. На самом-то деле это не так. Просто мое подсознание подмечает все глупости в виртуальных личинах мужчин и диспропорцию и излишне мускулистых фигур и слишком узнаваемые в физиономии киноактеров, налепленные на тела культуристов. Для женщин милостиво делается исключение. Они все прекрасны. Делаю глоток джина, расслабленно опираюсь на стойку. Хорошо.